Глава 28. Матрешки. У жены Виктора Кравцова алиби есть и нет. На момент обнаружения давности его смерти, как Паталганатом сказал, не менее четырех дней. Наши из отдела проверили у жены Кравцова алиби на этот самый четвертый день. Она работала полную смену, а вот на пятый и шестой дни у нее отгулы. «Она забрала детей из школы, а что делала потом, никто не знает, так что и мужа могла убить, и Александру Быкову», изрек полковник Гущин, выслушав Катин обстоятельный рассказ о сведениях, полученных от парикмахерши Ираиды Гарпуновой. «Катя посетовала про себя. Он всегда вот так. Ему про одно объясняешь, а он тут же, словно в пику, о другом. Вытягивание разных нитей из клубка». Она молча нашла в своем ноутбуке файл, перекачанный из материалов дела. Вещи, изъятые в доме Александры Быковой. Сумочка, буклет конкурса красоты в театре «Русская песня». Повернула ноутбук к полковнику Гущину. «Прочтите это, Федор Матвеевич». Они сидели в кабинете Гущина, Катя и Клавдий Мамонтов. Катя косилась в его сторону. «Спокоен до безобразия. Она все никак не могла решить для себя, как же теперь ей себя с ним вести. Вроде вчера и не случилось ничего такого. Клавдий довез ее до дома на Фрунзенской набережной. Катя решила не вставать в позу, мол, я сама доеду на такси. Они всю дорогу после Патриков молчали. Когда Катя вышла из машины, Клавдий опустил стекло. Он по-прежнему помалкивал, но вдруг расплылся в такой светлой глуповатой улыбке, что у Кати зачесалось все внутри и самой захотелось рассмеяться, но она лишь бросила небрежно «До завтра, спасибо, что подвезли». Дома Катя вела себя тихо, гнала прочь всякие непрошенные мысли, соблазны, выпила крепкого чаю, поужинала и внезапно снова представила себе, как они стоят под фонарем, и он смотрит на нее, наклоняется так близко, словно поцелуй уже неизбежен. Катя разжала пальцы и выпустила пустую кружку из рук. Не шарахнула об стену в досаде, как порой шарахают героини нервных блокбастеров, а просто уронила, как Карлсон ронял с крыши банку с вареньем в мультфильме. Угу, продолжаем разговор. Чёртова кружка из толстого фаянса не разбилась, а больно ударила Катю по ноге. Наутро в главке в кабинете Гущина они встретились вновь. Полковник Гущин на час перенес начало оперативного совещания, так как ему не терпелось узнать новости с патриарших. Кате внимание шефа очень польстило, и она из кожи вон лезла, чтобы донести до Гущина новую информацию, новую версию. Буклет о конкурсе красоты лежал в боковом отделении сумки Александры Быковой, начала рассказывать она. «Убийца в сумке рылся. Об этом следы кровавые свидетельствуют». То, что рассказала нам парикмахерша, касается событий более чем 20-летней давности конкурса красоты «Мисс Москва», проходившего в гостинице «Россия». Парикмахерша недвусмысленно намекнула, что Регина Кутайсова была заинтересована в устранении соперницы Жанет с отборочного тура. Она могла либо сама плеснуть в нее кислотой, либо кого-то нанять. Жанет получила тяжелые травмы и позже скончалась в больнице. Но у нее, по информации парикмахерши Горпуновой, «Остался ребенок, и этот ребенок, девочка или мальчик, сейчас взрослый человек». Гарпунова подозревает, что Пелопею похитили, чтобы отомстить Регине за Жанет. Хотели либо убить, либо покалечить, но она сбежала в ту ночь от своего похитителя. Катя на миг молкла, Глянула на Клавдию Мамонтова, тот слушал внимательно, как и Гущин. «Что мы знаем об Александре Быковой, кроме того, что она интересовалась конкурсом красоты?» – продолжила Катя. Нам известно, что, по словам коллег Кравцова, она познакомилась с ним гораздо позже событий в Бронницах. Но так ли это на самом деле? А что, если коллеги Кравцова ошибаются? Что, если он и Быкова знали друг друга и в то время? Что, если их обоих нанял некто неизвестный нам до сих пор, сын или дочь той самой несчастной Жанет, для похищения дочери Регины? «Есть и другой вариант», — сказал Гущин. «Быкова могла сама нанять Кравцова, а потом они стали любовниками. Или же Кравцов мог увидеть ее там на месте аварии, и позже они заключили союз». «Да ты ни в какие ворота, хмыкнул Клавдий Мамонтов. «Зачем окончательно запутывать все это, приплетая эту скульпторшу, которая... которая на самом деле приемная дочь?» — тихо сказал полковник Гущин. «Что?» Катя показалось, что она ослышалась. «Повторите, Федор Матвеевич, Александра не родная дочка Быковых, а приемная. Они взяли ее из детского дома», — сказал Гущин устало. «Наши это сразу выяснили, когда в Тверь ездили. Но я сначала не обратил на это внимания. А теперь, а теперь, а теперь надо ехать в Тверь по новой!» Катя ощутила небывалый прилив сил и энергии. «Федор Матвеевич, дайте мне машину, я сама поеду к ее родителям. Надо узнать, надо все проверить, и часа через два с половиной будем в Твери», сказал Клавдий Мамонтов, поднимаясь со стула. «Вы, Катя, думаете, что Быкова – это дочь убитой Регины Жанет? Я думаю, я пока не знаю. Мы должны получить больше информации от ее приемных родителей. Но разве это уж так невозможно?» – спросила Катя. «Вы вчера вечером на Патриарших пришли к такому выводу?» — спросил Клавдий. «А чего же со мной сразу не поделились?» Катя вновь вспомнила, как они шли по аллее. И чертова проститутка, она не знала, что чертовку зовут Лысая Золушка, скрипела им вслед, словно кикимора из дупла. «Эй, красавчик!» «Значит, вместе и поезжайте. Все там сами и узнаете, разложите по полочкам». Полковник Гущин поглядел на них обоих с интересом. «Катя, отчет о расходовании денег для финчасти напишешь сразу по возвращении из Твери». Он строго воздел указующий перст к потолку. И Катя поняла, что служебную машину в такую даль он ей не даст, раз Клавдий с такой решимостью увязался за ней в эту поездку. Клавдий Мамонтов взял у Гущина на адрес родителей Быковой и как только они сели в машину, забил его в навигатор. Но до Твери следовало еще добраться». До Зеленограда долетели за 20 минут по новой скоростной платной дороге. Клавдий врубил скорость и, казалось, наслаждался быстрой поездкой. Катя в этот раз изменила привычки. Обычно она всегда устраивалась на заднем сиденье, а тут села рядом с Мамонтовым, пристегнулась ремнем безопасности. После Солнечногорска ехали уже тише, по федеральной трассе, в потоке машин. Если Александра Быкова и, правда, дочь Жаннет, то кто мог ее убить?» – спросил Клавдий, нарушив затянувшееся молчание. И сразу же сам себе ответил. «Регина Кутайсова. Она связана с историей конкурса красоты напрямую. Не только она связана, но и ее муж, раз они там познакомились». Катя решила поддерживать деловой разговор. «А я о девчонке думаю, о Пелопее. Слышали, что пацан ее нам кричал? Левушка». Мол, она прикидывается, что ничего не помнит. пацан -то в эту ее амнезию, кажется, не верит. «Мы факт амнезии опровергнуть не можем. Вы же видели, Клавдий, сколько в деле о ДТП медицинских документов? Меня некая синхронность событий смутила», – сказал Клавдий, обгоняя грузовые фуры. «На конкурсе красоты 20 лет назад кислотой облили Жанет, и сделала это предположительно Регина, так?» А через 20 лет ее дочка Пелопея фактически повторяет этот поступок, обливая свою подругу Феодору. Только использует не кислоту, а какую-то кровь спидоносца. Поступки-то один к одному. Только у девчонки пороху не хватило кислотой подружку угостить. Использовала более мягкий вариант. Хотя девку напугала до того, что та в штаны наделала прилюдно. Я вот думаю, мать Регина вряд ли рассказывала детям о том, что ее когда-то в молодости в преднамеренном убийстве соперницы подозревали. Не дур же она о таком говорить? Однако Пелопея словно знала о том случае с кислотой. Действовала по такому же сценарию. Клавдии, это не тайна в их семье. Раз их парикмахерша так охотно это рассказывает нам, могла и раньше проговориться той же Пелопеи. Меня другое поражает. Что? Клавдий повернулся к ней. «Неистовость. Все эти дела, все поступки, о которых мы узнали, пронизаны какой-то запредельной неистовостью. И то, что с самой Пелопеей произошло, и зверские убийства, я вот все думаю, что за всем этим кроется, что нас еще ждет, что-то такое, чего мы не знаем, но я чего-то этого боюсь». «Не надо бояться, Катя», — сказал Клавдий просто и снова прибавил скорость, потому что дорога впереди опустела. Катя вспомнила лицо полковника Гущина, когда он слушал ее о том, что поведала парикмахерша. Гущин словно ушел в себя, замкнулся. Катя поняла, он изо всех сил прячет от них с Клавдием свою реакцию на действия Регины Кутайсовой, которую парикмахерша подозревала в таком диком зверстве. Катя помнила, какое сильное впечатление красавица Регина произвела на полковника – И сегодня утром, слушая новую информацию по делу, полковник Гущин мучился от сознания того, что некий идеал, который он с горяча нарисовал в своем воображении, может нести в себе не только прекрасные ангельские черты, но и самые низменные, уродливые и страшные проявления: зависть, жестокость, беспощадность, садизм, женщины-патриарших. Какие сюрпризы вы уготовили нам! Двери они достигли даже ранее намеченного времени. Катя сверилась с адресом, прочла маленькую справку, распечатанную для нее Гущиным, сведения о родителях Быковой. Оба пенсионеры. Он по договору преподает в местном художественном училище имени Венецианова. Она занимается художественными промыслами на дому. Что Катя поразило больше всего из местных достопримечательностей, так это река и мост. Тверь выглядела сонной и тихой. Несмотря на машины на улицах, на пустынный набережный все словно тоже впало в осеннюю спячку. Быковы жили на окраине города, в частном секторе, где домишки ползли как клопы по берегу реки. Их дом по виду самый простецкий, деревенский, в три окна, с чердаком и резными наличниками, скрывался за высоким глухим забором, покосившимся от времени и линялым от дождей. Клавдий долго стучал в калитку. Наконец им открыл невысокий седенький старик в старой куртке и резиновых сапогах со слуховым аппаратом. Катя сначала даже попятилась, в руках старика топор. Но тут из-за его спины вынырнула полная седая женщина, еще меньше ростом, и спросила, кто они такие и зачем пожаловали. За спиной старика нарисовалась куча дров, сваленных прямо у забора. Видно, привезли на грузовике запасы на зиму. Катя все ждала... Неужели и здесь она увидит садовый народец? Как и в том страшном доме у дороги, полном гнилой плоти и крови. Раз родители художники, может, и здесь в траве понатыканы садовые гномы и жабы фэншуй? Но ничего этого она не увидела. Двор зарос сорняками, большую его часть занимали грядки. Катя представилась сама, показала удостоверение, представила Клавдия «Мы из полиции Московской области». «Занимаемся расследованием убийства Александры. Хотели бы с вами поговорить, потому что это очень важно для следствия». Старик отвернулся к своим дровам. «Я с вами поговорю, он не станет», — сказала Быкова. «У него слуховой аппарат сломался, не знаем, что и делать. Новый денег стоит, а мы с кремацией все поистратились, да еще похороны впереди». Она повела их в дом. Тесный домишко встретил их запахом старости, скипидара И красок. В комнате везде, куда ни глянь, свои обитатели. Катя никогда прежде не видела такого количества матрешек. На обеденном столе, на подоконниках, на серванте, на полу стояли, лежали липовые деревянные болванки матрешек и уже раскрашенные в яркие кричащие цвета их товарки. «Вы матрешек расписываете?» – спросил Клавдий. «Только их еще и покупают сейчас», – сухо ответила Быкова. «Китайцы, нашим-то не нужно». Нашим стало ничего не нужно. Искусство, ремесла, все умирает потихоньку. Все еду покупают да водку. А нам жить-то надо как-то с мужем. Что вы узнать хотите? К нам уже приезжали из полиции, спрашивали. У меня язык отсох рассказывать. Катя отметила про себя, что особой скорби по поводу дочери старуха не выказывает. «Александра, ваша приемная дочь?» Катя решила сразу перейти к главному. «Приемная. А что? Какая теперь разница?» Быкова села и сложила руки на коленях. «Смерть она всех в правах равняет. Пожалуйста, расскажите нам об обстоятельствах ее удочерения. Это очень важно для дела», — попросила Катя. «Если можно, припомните все подробно». «А что припоминать? Дочка наша утонула в ту зиму. На льду они баловались, лед и проломился. Я умереть сначала хотела руки на себя наложить с горя». «А мой-то не дал мне. Сказал, возьмем приемную из детдома, раз больше родить не можешь». «Мы и взяли ее, Сашу». «В каком возрасте?» «Пять лет». «А какой детский дом? Где?» «Наш, Тверской. Да это когда был-то?» «В каком году?» «В девяносто шестом. Вы что-то знаете про ее настоящих родителей?» «Ничего. Мне только сказали тогда, мол, не волнуйтесь, назад у вас ее никто не заберет». Мать ее умерла, а отца и не было никогда. «Значит, мать ее умерла. Здесь, в Твери или где-то еще?» «Понятия не имею. Мы этим не интересовались. Умерла и умерла. Я хотела Сашу воспитывать как свою дочь взамен моей незабудки ненаглядной. Но, ох, как бы вы не сочли меня сучкой злобной, если правду вам скажу». «Да нет, что вы, как можно?» — воскликнула Катя. «Что вы?» У вас были трудности с воспитанием дочери? Она помнила дед дом, Она все помнила, представляете? С самого начала мы не смогли стать настоящей семьей. Саша росла послушной, училась прилежно. Я с ней занималась рисованием. Потом она лепкой увлеклась. Я столько сил ей отдала. Но привязанности, тепла с ее стороны не было. Она всегда четко знала, что мы не родные ее мама и папа. Знаете, как это тяжело поначалу? А потом ничего, мы привыкли, она окончила училище художественное и сразу от нас сбежала в Москву, бросила нас. И что, не приезжала? Очень редко. За все эти годы по пальцам пересчитать. И денег, помощи мы от нее никакой не видели. Не знаете, Саша не пыталась выяснить, кто ее настоящая мать? Не знаю, может и пыталась, но со мной этим не делилась. Хотя, как это сейчас «Через столько лет установишь. А, у Саши был мужчина, с которым она жила вместе, некто Виктор Кравцов. Вы что-нибудь о нем знаете? Может, они вместе к вам приезжали?» а, «Спрашивали у меня уже до вас. Нет, я не знаю никакого Кравцова, и с ним она к нам не приезжала. Лучше бы замуж вышла, а не путалась. Хотя что теперь говорить? Вы меня жестоко сердечно сочтете, но я вот что скажу. Наболела у меня». Не стоит брать приемных детей, никому этого я не посоветую. Быкова поджала тонкие губы, морщины на ее лице обозначились резче. Носишься с ними, заботишься, тратишь на них свое здоровье и время. А что в результате? Никакой отдачи. Чужая кровь есть чужая кровь. Нам еще повезло, что Саша тихая была, прилежная. А есть такие хулиганы, деньги у приемных родителей крадут а другие вообще приемных убивают. Наша-то просто бросила нас, уехала Москву покорять, и теперь вообще ее нет. Так хоть алименты можно было бы через суд потребовать, когда совсем старые и немощной станем, а теперь что? Сколько денег мы с мужем на нее потратили?» Быкова говорила это все просто и житейски, глубоко уверенная в жизненной правоте своих жестких сентенций. Она была совершенно лишена сантиментов. «Саша интересовалась конкурсами красоты?» – спросила Катя. «Конкурсами красоты?» Быкова воззрелась на нее с недоумением. «А чего ей там делать? Она, конечно, не урод, но не бог весть, какая красотка!» «А где находится детский дом, из которого выбрали девочку?» – спросил Клавдий. «На набережной, на Фанасии Никитина», – ответила Быкова. «Мы пошли туда с мужем, а я сказала...» Возьмем то, что поглянется и будет на нашу незабудку похоже, А это Сашка-то выехала нам навстречу на велосипедике трехколесном, и не похожа она вовсе на мою доченьку была, а зацепила меня за сердце. Я думала, вот, заживем опять счастливо все вместе, и на реку, на лед я ее больше никогда и не пущу. А она, Сашка-то хоть и не дичилась нас». Но дед дом никогда не забывала, и мама меня почти до семи лет не звала, а потом и вообще. Как подросла слова мама-папа из своего словаря и вычеркнула. «Как жизнь-то с нами обходится, плюет на наши надежды, а?» Катя долго не могла забыть улыбки Быковой. Она пожалела, что не захватила с собой фотографии у страшного дома у дороги, чтобы показать ей, во что неизвестный убийца превратил ее приемную дочь, о которой она... Ничуть не печалилась. А потом Катя решила, что не стоит отвечать жестокостью на жестокость. Но это уже было после того, как они так и не нашли дом на набережной Афанасии Никитина.